Отец волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу бегать, и в одну из тех ночей, когда собиралась стая, повел волчат, мауглли и мать волчицу на скалу совета. Это была вершина холма, усеянная большими валунами, за которыми могла укрыться целое сотни волков. А кла, Большой серый волк одиночка, избранный вожаком всей стаи за силу и ловкость, лежал на скале, растяувший свой весь рост. Под скалой сииде сорок с лишним волков, всех возрастов и мастей, от седых как барсуки, ветеранов,